Некоторое время шагали молча. Опять, как и предполагалось, начал мести снег. Гиндюз Керембейли, подняв воротник, сунул в карманы руки. Спустя пару кварталов Гасан Заде не выдержал. «Зиба неправду, — говорит товарищ Керембейли». Гиндюз, не отрывая глаз от туфель, спросил, «Какую неправду?» «Муж моей сестры, он учится в Москве в аспирантуре». Гендез внимательно посмотрел на младшего лейтенанта. Гасан Заде добавил, «К тому же, воспитанный парень». Все окна районной прокуратуры, кроме одного, уже погасли. В ярко освещенной комнате друг против друга сидели два человека. Следователь по особо важным делам Гюндюз Киримбейли и старший инспектор уголовного розыска Джабаров. Гюндюз брал документы из лежащей перед ним папки и внимательно их проглядывал один за другим. Сейчас он был больше похож на молодого ученого, сидящего в библиотеке, собирающего материал для своей диссертации, на следователя по особо важным делам. Капитан Джабаров не сводил глаз с гюндюза Керембейли и, должно быть, был крайне рад, что такого известного следователя столь заинтересовали собранные им и привезенные из Баку документы. Наконец, следователь по особо важным делам сложил все бумаги в папку, некоторое время молча смотрел на капитана Джабарова и спросил, «Какая погода в Баку?» Конечно, старший инспектор уголовного розыска ждал от гюндюза Керембейли куда более важных вопросов. «Хорошая», — ответил Джабаров. Дядя Фаттах, подложив под себя одну ногу, сидел в кресле и, попыхивая трубкой, говорил у меня была бабушка, старуха Набат, как называли ее и старые, и малые. Самого Надир Шаха застала на троне. Давно уж ей за сто лет было. В зимнюю пору ненастной погоды по вечерам мы собирались вокруг нее. Не знаю, чем была душа этой женщины. До полуночи рассказывала сказки, начиная с Мелик Мамеда, охотника Назара, и до того, как Шах Аббас ткал ковер. Все рассказывала и рассказывала. Гюндюз, сидя напротив дяди Фаттаха, пил чай. И Муршут, пристроившись на деревянной табуретке, уставился глазами в рот отцу. Наверное, рассказы дяди Фаттаха были для него чем-то вроде сказки о Мелик Мамеде. И очень пугливая была женщина. Ночью боялась спускаться одна во двор. Проходила зима. Весенними, летними вечерами собирались вокруг нее. Расскажи, мол, сказку. Но странно. Весной и летом не любила она сказки рассказывать. Мы говорили, не расскажешь, не будем по ночам с тобой во двор выходить. Ей ничего не оставалось делать. Начинала рассказывать. Теперь думаю, зачем это пугали мы бедную старушку? Дядя Фаттах улыбнулся. Говорят, у невесты под языком должен быть сахар, а у жены, благо свекровь есть, под языком должна быть хитрость. Так уж устроен мир. Эти сказки я знаю, сказал Моршут. Конечно, ты знаешь. Что тебе делать еще остается? Теперь куда ни глянь, слава Аллаху, сказки в книгах имеются. Еще до того, как в школу пойдете, учитесь читать. А если б нам старуха моя набад не рассказывала. Куда бы вы сказки узнали? Я тоже был большим любителем сказок в детстве. Заметил Гюндюз. Иногда до самого утра их читал. Отец ругается, заглянет, погасит свет в комнате, чтобы спал. А я зажгу ручной фонарик и под одеялом читаю. Дядя Фаттах вздохнул, Эх, пройдет жизнь, и ничего тебе не останется, как говорят. Затем спросил, а твой отец, жив, сынок? Гюндюс отвечал, да, жив. Такой же старик, как и я. А он кто по специальности? Композитор. И дядя Фаттах и Муршуд с удивлением посмотрели на Гюндюза, будто отец, приехавшего из боку гостя, никак уж не мог быть композитором. Дядя Фаттах, прижав пожелтевшим от табака большим пальцем горящие отверстия трубки, спросил, То есть песни пишет, да? Песни. Оперы, балет. Что хотите? Следователь по особо важным делам улыбнулся. Вдруг Муршот припомнил отца своего гостя. Физли, Керембили. Он и есть. Доказательство столь великой популярности отца откровенно польстило Гюндюзу. Дядя Фаттах покачал головой, и, не сумев сдержаться, сказал, «Сынок, а ты-то с какой стати выбрал себе такую специальность? Ты же сам говоришь, что так уж устроен мир, дядя Фаттах. Десять лет проучился в музыкальной школе, но музыка дается не зубрежкой, призванием. А это твоя работа? Дала с призванием. Гюндют Керембейли пожал плечами. Трудный вопрос задаешь, дядя Фаттах. Трудами врагов преодолеешь. В чем затруднение? Преступление. Такое дело, дядя Фаттах. Всегда ищет случая, чтобы открыться, потому что, опять как ты говоришь, так уж устроен мир. Природе преступление чуждо. Человек же — составная часть всей природы. Дядя Фаттах, покуривая трубку, некоторое время молчал. А затем указал на окно, в которое лупил мокрый снег. «Этот наш райцентр, сынок. Маленькое местечко. Здесь что-нибудь скрыть невозможно». Теперь все только о тебе говорят. А у слова, знаешь, сынок, есть жила. Потянешь — вытянется. Так когда ты подведешь итог этой болтавни, дай бог? Следователь по особо важным делам, поднеся руку к арту, зевнул. Посмотрим, дядя Фаттах. Хорошо б, если б попозже... Сказал засыпающий муршут. Дядя Фатах с недоумением посмотрел на сына. Гиндюз спросил, почему? Потому что и вы тогда подольше останетесь здесь. Гиндюз громко засмеялся и, поднявшись, потрепал муршуда по кудрявой голове. Дядя Фаттах, тоже вставая, вздохнул. Очень общительный он у меня, паренек, сказал дядя Фаттах. Так и льнет к людям. Я тоже таким в детстве был. Потом подтолкнул сына. Вставай, вставай. Пора уже, скоро полночь будет. Муршут поднялся. Спокойной ночи. Спокойной ночи, товарищ Муршут. Выходя в дверь, дядя Фаттах сказал. Ложись. Сегодня ты совсем не кашлял. Поправляешься вроде. Гюндюс отвечал. — У тебя золотые руки, дядя Фаттах. — Эх, чем золото? — Лучше чарыки, туфли, сынок. — Потому что наденешь золотые чарыки, так и видят все, что чарыки, а не золото. — Спокойной ночи. Будь здоров, дядя Фаттах. Дядя Фаттах, выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Гендюз, подойдя к окну, посмотрел на улицу. Свет в райцентре совсем погас. Из ворот дома Зибы вышел какой-то человек и зашагал под глухо падающим мокрым снегом. В темноте его невозможно было узнать. Вскоре он на ходу вытащил сигарету из кармана пальто, прикрыл ее в кулаке, чтобы она не намокла, и, приостановившись на мгновение, зажег сигарету спичкой, вспыхнув, спичка осветила лицо Джиби. Наконец-то впервые за долгие дни над городком выглянуло солнце. Казалось, вместе с ним снизошла радость и на деревянные крыши домов, и на улицы. Даже безжизненные деревья, озаренные юными лучами, будто повеселели. И нависшие над райцентром высокие горы тоже впервые за много дней проглядывались на фоне заголубевшего неба, а снег, лежащий на их вершинах, сверкал теперь как серебро. Споласкивая тряпку в наполненном водой ведре, Пожилой водитель протирал ею кузов большой грузовой автомашины. «Вот и солнце появилось. Хорошая погода!» — сказал он. Наводящий лоск на стекла своего автомобиля Джи не отвлекаясь от дела, отвечал. «Погода, что человек. Надеяться на нее не приходится. Значит, вы думаете, что людям доверять нельзя?» Спросил невесте, откуда взявшись, остановившийся возле машины Джиби, следователь по особо важным делам. Джиби посмотрел на него и наверняка сразу догадался, в чем тут дело. Оглядев Гиндюза с головы до ног, будто намереваясь мгновенно понять, что он за человек, Джиби вытер руки тряпкой и спросил, ⁇ У вас ко мне дело? ⁇ Гиндюз... Достал удостоверение из нагрудного кармана пальто, протянул его Джиби. Тот и глазом не повел на удостоверение. Не надо, сказал шофер. Я знаю, вы, следователь, приехавший из Баку. Я вас сразу узнал. Ждал. Понятно, что его обо всем предупредила зиба. Не торопитесь. Джиби бросил взгляд на часы. Тороплюсь. Мне надо успеть съездить в село и вернуться обратно. Возьмите меня с собой. В такую погоду часок покататься прекрасная штука. Джиби совершенно растерялся и пожал плечами. Как знаете, следователь по особо важным делам, не дожидаясь особого приглашения, поднялся и сел в кабину. И Джиби уселся за баранкой. И, протирая стекло с внутренней стороны кабины, повторил, «На старой мельнице у меня на пять минут дело есть. Ничего, я подожду». Прямо на дороге Джиби казался обеспокоенным. Мотор завелся, и машина выехала из гаража. Гиндюз, глядя сквозь ветровое стекло на улицу, улыбнулся. «А вы не ответили на мой вопрос». Джиби удивленно посмотрел на своего спутника. На какой ваш вопрос? Насчет недоверия к людям. Теперь улыбнулся и Джиби. Да, бывает. Ты иногда человека как калаха чтишь, пророком его почитаешь, а потом выяснится. Обыкновенный шакал. Одного человека, может быть. Но не всех же. Как вы считаете? Один человек тоже человек. Машина ехала по улицам райцентра, и Гюнь-Дюз Керембейли, глядя в окно, отвлеченно молчал. Такое молчание, видимо, было не по душе Джиби, выводило его из себя. Наконец он заговорил сам. — Я все знаю, — сказал он. — Вы решили со мной проехаться из-за тех часов, что нашли с Узибы. Гиндюс только улыбнулся. Как говорится, сочетаю, приятное с полезным. Джиби же больше было не до улыбок. Ну, не она нашла часы. А я их нашел и дал ей. Не может так быть? Почему же не может? Если это и вправду так, разумеется, может. А если не вправду, что так, тогда как? Тогда я стану грабителем. Убийцей стану. Следователь по особо важным делам не ответил. Видимо, он хорошо знал Джиби. Тот сам расскажет, что считает нужным. Остальное ж потом. Машина покинула райцентр и поехала по еще не просохшему асфальтовому шоссе. На проводах, тянущихся вдоль шоссе, по одной, иногда по две расселись вороны. Сейчас, казалось, будто эти вороны думают, греясь на солнце о судьбах мира. Джиби заерзал за рулем, словно хотел устроиться поудобнее, и сказал Ладно, любил я погулять и вообще плевал на все. Люблю поесть, выпить. Порой в речах несу, что попало. Да мало ли что может случиться, но никогда не смогу никого ограбить, а тем более кого-нибудь убить. Следователь по особо важным делам промолчал. Вижу, думаете сейчас, что Джиби не все говорит, что знает. Машина, оставив за собой поднявшийся над рекой мост, остановилась перед голой Ивой. Показав, Настоящую в ста метрах от дороги старую мельницу Джиби сказал. Я сейчас вернусь. У меня там пятиминутное дело. Потом многозначительно улыбнулся. Джиби человек честный. Выключив мотор, он спрыгнул на землю и пошел к мельнице вдоль кустов, растущих по дороге. Следователь по особо важным делам тоже покинул машину и, пройдя к мосту, облокотился обеими руками на деревянные перила и посмотрел на реку. Река пенилась, ныряя и исчезая в лесу среди обнаженных деревьев и кустов. Прикорнувшие над лесом подножия гор тихо сирели вдали, будто с удовольствием впитывая в себя солнечное тепло. Снег же, лежавший на вершинах гор, сверкал серебром со своей холодной величавой высоты. Расположившись на тянущихся вдоль дороги и нависших над рекой электрических проводах, вороны замерзли в неподвижности, нежест под внезапным обилием солнечных лучей. Гиндюз Керембейли повернулся от моста и, приблизившись к машине, прищурился и посмотрел на солнце. Затем, словно предвкушая наслаждение, от представившейся возможности хорошо отдохнуть, широко раскинул руки, блаженно потянулся и взглянул в сторону старой мельницы, куда побрел Джиби. Мельница, будто скорбя о собственной старости и отсталости от жизни, печально одиноко стояла посреди равнины и смиренно ожидала своего конца. В этот миг позади мельницы словно мелькнула чья-то тень и пропала в лесу, Она не ускользнула от внимания следователя, и Гюндюз с еще большим напряжением всматривался в сторону мельницы. Гюндюз откровенно насторожился. Также внимательно глядя в сторону старой мельницы, он поднял руку, открыл дверцу кабины, и сначала короткий, а спустя некоторое время продолжительный сигнал машины, заглушив шелест реки, отозвался в лесу и в горах. «На старой мельнице?» Никто не появился. Ни один звук не раздался в ответ. Гендюз Киримбейли сначала медленно, а затем, все более ускоряя шаг, пошел сквозь кусты к старой мельнице и, остановившись у двери, позвал «Джиби». На мельнице не отозвались. Следователь по особо важным делам толкнул ногой дверь. Дверь заскрипела, и в ее скрипе Звучал ужас. Гиндюз прошел во внутреннее помещение мельницы и тут же выхватил из-за пояса пистолет. Джиби, упав, лежал на деревянных ступеньках лестницы. Вонзившаяся под левую лопатку рукоятка ножа блестела в неровном свете, падающем из крохотного оконца. Глаза Джиби, словно подивившись своей земной судьбе, были широко раскрыты и так изумленными и остались. Рот тоже был открыт, и хлынувшая из него кровь окрасила в яркий цвет края его одежды и деревянную лестницу. Мгновенно оглядев в пустое помещение мельницы, Гюндюс бросился на лестницу, подбежал к окну, Оно было настолько узким, что ни войти, ни выйти через него было нельзя. Гиндюз выскочил во двор и, обойдя здание, вновь подошел к окну. Внимательно осмотрелся. Со всех четырех сторон виднелись только одни голые деревья. На мельнице явно никого не было. Немного постояв в нерешительности, так и не зная, что предпринять, он быстро побежал в сторону машины, бросился в кабину и включил мотор. Развернувшись, машина помчалась в сторону райцентра. С небывалой скоростью машина неслась по улицам города. Дети, играющие возле своих домов, прохожие, удивленно смотрели ей вслед, не иначе как поражаясь, что же это такое могло произойти, что вместо Джиби за рулем его машины сидит другой человек, да еще и гонит ее так, будто спасается от шайтана. Младший лейтенант Гасан Заде Направлявшись, размахивая портфелем на службу, тоже обескураженно проводил взглядом автомобиль и ускорил шаги. Гюндюз, остановив машину перед воротами дома Имаша, спрыгнул на землю и, толкнув дверь, вошел во двор. Имаш окапывал во дворе лопатой корни гранаты. Разогнувшись, он посмотрел на столь внезапно возникшего следователя по особо важным делам, увидел машину, виднеющуюся из-за забора, и не удержался, чтобы не состреть. «А где же Зиба?» — сказал он с улыбкой. «Джиби в машине нет, так хотя бы Зиба была». Конечно, сразу было видно, что следователь по особо важным делам вряд ли сейчас рассчитывал, что застанет Маша за работой в саду. Вроде бы все стало ему ясным. Ничего не сказав, Гюндюз повернулся, вновь прыгнул в кабину и тронул машину с места. Так и не сумев ничего понять, Имаш продолжил свое занятие. Когда машина резко остановилась перед вокзалом, вылезать из нее необходимости не было. Возле пирожкового лотка Зибы не суетилась ни души, а из печки не поднимался горячий пар. Машина снова рванулась с места и, еще раз проехав по улицам городка, теперь уже остановилась перед домом Зибы. Гиндюз Керембейли спрыгнул вниз и, толкнув ворота, хотел открыть их. Ворота были закрыты. Гиндюст. Запрокинув голову, посмотрел на окна, затем несколько раз постучал по воротам железным молотком. Прохожие останавливаясь, смотрели то на машину Джиби, то на незнакомого им человека, по нетерпеливому поведению, угадывая, что у него какое-то срочное дело. Следователь по особо важным делам продолжал настойчиво стучать молотком. Пожилая женщина с полной корзиной в руках, должно быть, возвращающаяся с базара, сказала ему, «Нет Зибы дома. Только что видела ее по дороге к реке». Диндюс посмотрел на женщину, произнесшую эти слова, словно не понял сначала смысла сказанных ею слов. Еще более заспешив, он прыгнул в кабину и рванул машину с места. Выехав из райцентра, Гюндюз помчался грунтовой дорогой в сторону реки и остановился у опушки леса. Здесь некогда следователь по особо важным делам встретился с учителем Фазилем Исаадет. Выпрыгнув из машины, он зашагал среди голых деревьев вдоль реки. Если кто-нибудь посмотрел бы сейчас на Гюндюза Киримбейли, то ничуть бы не усомнился. Даже птицы, чуть только она шевельнись, было бы не укрыться от его глаз. Наконец он увидел стоящую под большим дубом зибу. Зиба со странной грустью смотрела на снежные вершины гор. Обогретые солнечными лучами заснеженные горы, казалось, сочувствуют печали, томящиеся в глазах этой женщины. Следователь, по особо важным делам, стремительно продираясь сквозь кустарник, вдруг что-то увидел за сухими ветвями и громко крикнул Зиба! Отведя взгляд от гор, Зиба повернулась в сторону заставившего ее вздрогнуть крика, и тут же большой нож вонзился в толстый ствол дуба. «Обернись, Зиба, на мгновение позже, и все было бы кончено». Женщина не могла оторвать взгляда от все еще дрожащей рукоятки ножа, всаженной в ствол дерева. Бросившись в гущу кустов и деревьев, Гюндюз Киримбейли несся забросившим нож человеком. Между деревьев иногда показывалась то спина, то голова убегающего. Гендюз Керембейли крикнул «Стой! Стой! Тебе говорю!» В правой руке он держал пистолет, а левый прокладывал себе дорогу, стремясь, чтобы сухие ветки не попали в глаза. «Стой!» Гендюс дважды выстрелил поверх головы бегущего человека и, прибавив шагу, начал нагонять убийцу. Скорость преступника постепенно падала потому как учащенно он дышал, задыхаясь, чувствовалось, что сила его на исходе. Вдруг он внезапно остановился, ловко нагнувшись, выхватил из давно прогоревшего костра увесистую головешку, обернулся назад и запустил головешкой в гюндюза. Вот теперь-то и нельзя было его не узнать. Человек этот был дядя Фаттах. Головешка больно ударила в правую руку гюндюза Керембейли и выбила из нее пистолет куда-то между сплетенных по земле корней деревьев. К Фаттаху словно вернулась прежняя сила. Одним прыжком он с необыкновенным для старика проворством бросился на гюндюза. — Задушу тебя, сукин сын! — орал он, как собаку тебя разорву! И он действительно, двумя руками вцепившись в горло следователю по особо важным делам, всей своей тяжестью обрушился на него.